Глава 26 «Что значит не только от нее? Моя жизнь только начала налаживаться, и теперь такой удар. Кто может мне навредить?» «Многие», — уклончиво ответил Тони. «Заебись. И что делать? Бегать? Скрываться?» «Для начала выслушать меня. Не все так плохо, как ты себе представляешь. Мы еще команда, а это значит, что тебе просто нужно держаться меня». «Здорово!» – я выскочил из ванной. «Охуеть просто! Ты будешь меня защищать!» «И сколько? Год? Два?» Мыслями я почти моментально вернулся к Алле, которая за этот срок меня забудет и тихо съедет с квартиры и останется у меня на память только ее номер телефона. И то позвоню, проигнорируют. «Давай ты не будешь корчить из себя мамкину истеричку и меня спокойно послушаешь, ага!» «Я понимаю, что ты наверняка наткнулся на девушку своей мечты, но это не повод ментально превратиться в подростка». «Хорошо, я слушаю». Заставив себя успокоиться, я сел на диванчик и приготовился к объяснениям. «Вика и в самом деле к тебе неровно дышит», — начал Тони. «Почему мне кажется, что ты заложил сюда не тот смысл, познав который пляшут от счастья?» «Тебе не кажется». у нас третий день а она продолжает копать а все лишь потому что ты смог противостоять ей тогда у себя на квартире стоило догадаться да и она тоже намекала на это но я так и не понял почему у меня получилось тогда а теперь я даже не знаю как это сделать Есть несколько причин кто не поставил стул перед рабочим столом спинкой ко мне по которому у тебя получилось тогда и не получается сейчас но природу этого поступка я все равно не смог понять. «То есть на самом деле ты не ходил искать нам задание «Не каждый же день. Сейчас ты — более интересная задача для меня, потому что интерес у других женицов ты вызываешь поистине ненормальный. Кое-кто даже считает, что я откровенно жульничал, забрав тебя с собой». «Ого!» — пробормотал я. «Это внимание мне почему-то совсем не льстит». «Ясное дело!» то не продолжал сидеть с серьезной миной, не меняя выражения лица. Каждый хочет такого помощника, как ты. Только они еще не знают, что ты особо ничего не можешь. Слухами земля полнится. Кое-кто считает, что ты можешь делать вот так. Сначала ничего не произошло. Но когда Тони указал на мои носки, я с удивлением обнаружил, что они разрываются пополам вдоль ступни. Я попытался скинуть носок, но он развалился на две половинки у меня в руках. Поразительно, но в целом... Я задумался. «Ничего особенного ведь, правда? Это просто носок и...» «Просто носок?» Мгновенно разъярился Тони, но так же быстро он пришел в себя. «Извини, нервы. Это хирургически точная работа». «То есть новички так не могут, да?» Перебил я компаньона. «Не могут. Они его так могут только если вместе с ногой», добавил он с прохладцей в голосе. «Навыки не приходят ниоткуда». Твое тогдашнее сопротивление – базовый минимум. Превращать вещи в пыль щепки – тоже уровень ниже плинтуса. То есть ты хорош в этом деле? Я охуенен! Скромно! Фыркнул я, но шутку оценил. Значит, спасибо тебе, что ты не распополамил мою ногу. Очень признателен тебе за это. Но я не только носки не могу разделять на две части, но вообще ничего не умею. Ни предмет подвинуть, ни телефон на расстоянии включить. «Заниматься с тобой надо, Рома. Заниматься долго и упорно. Но на это у нас остается очень мало времени. Работа, да еще и ты нашел... Кого ты, кстати, нашел себе, что даже жилье снял? Приятная девушка. Я спас ее от какого-то богатенького ублюдка». «Смотри сам, не стань таким же», — предупредил Тони. «Ты еще можешь попробовать сыграть в имитацию семьи. Это для меня все равно давно уже приелось». «Значит, хорошая?» приятное повторил я, не желая вдаваться в подробности. «Не девушка, а квартира. Все девушки, на которых встает, априори хорошие, приятные и прочее. На проспекте Мира, две комнаты, вид на улицу, свежий ремонт». Тони поднял большой палец вверх. «А я все думаю, что же тебя так отсюда отвернуло? Свежий ремонт, вид на улицу. У нас-то вид так себе, да?» «Да не в виде дела», — раздраженно ответил я, «а в том, что так было надо. Ладно, ладно, вдаваться в расспросы не буду. Но помни, что здесь я до тебя могу добраться быстрее и в случае чего помочь. Может, назовешь точный адрес? Тогда я и в твоей квартире смогу тебя выручить в случае чего». «В случае чего?» «Ну, сам понимаешь, не Вика, так Гера, не Гера, так Рональд или Влад. Я не назвал тебе и десятой части тех, кто положил на тебя глаз. У меня отпала челюсть, и ты считаешь, что здесь мне находиться безопасно?» «Безопасно, я же рядом, а вот найти твою новую квартиру они смогут в худшем случае за пару дней, а то и еще быстрее». Предлагаешь мне постоянно сидеть здесь и никому не открывать? Нет, что ты? то не махнул рукой, словно мы не говорили сейчас об угрозе моей новой жизни. Вика тебя не убила. Другие тоже едва ли захотят тебя мучить, но разговоры будут бестолковыми. Из физической боли появится разве что головная. Проблемы появились у меня на самом деле. Правда? я недоверчиво скривил рот. Это как Для начала могут устроить какое-нибудь разбирательство. Якобы я знал все заранее, а потому подорвался тебя взять к себе. Я не очень понимаю, почему это так важно. Ведь душу ты собираешь при помощи какого-то устройства, трахаешь членом без каких-либо изымательств и магии. Почему тот несчастный рывок так всех волнует? «Ты в моей команде свое место знаешь?» ответил Тони вопросом на вопрос. Я как бы стажёр, всем говорю, когда спрашивают мою должность. Хорошо. И как долго ты в нашей команде планируешь им пробыть? Месяца три, предположил я, но компаньон лишь ухмыльнулся. Что, больше? Как пойдет. Но настоящий жнец умеет проделывать такие же фокусы, как и я. И судя по тому, что кроме старания у тебя ничего нет, едва ли ты быстро встанешь в один уровень со мной. «Говори конкретно уже», – рассердился я. «Сплошные вопросы и загадки. Меня не сегодня-завтра кто-нибудь избить попытается. То ли коллеги, я согнул пару пальцев на каждой ладони, то ли бывший хахаль девушки, а ты опять решил в игры поиграть. Проще будь, и люди к тебе потянутся». «Ладно», – Тони потер подушечкой указательного пальца и без того отполированный ноготь на большом. «Даже минимальный уровень овладания силой занимает годы», десятилетия некоторые стажеры только сменив шкурку в первый раз начинают понимать что к чему голова работает иначе в новом теле то есть это лет двадцать да рома считать ты не разучился примерно двадцать лет в среднем но не забывай при этом они не умеют ничего в самом начале все добились только через тренировки чакры мудакры чакры какую индусов что ли я поморщился «Слово показалось мне гадким». «Шучу!» — совершенно серьезной миной произнес Тони. «А вот насчет двадцати лет не пошутил. И потому-то этим несчастным прикосновением не только возбудил женщину в Вике, но еще и заставил всех задуматься, как это ты умудрился сэкономить двадцать лет». «Беда в том, что я сам ничего не знаю». Я развел руками. «Знаю», — вздохнул Тони. «Но ничего. Еще одно задание, и я возьму небольшой перерыв. Тогда займемся с тобой». «Еще одно? Когда?» «В течение недели. Постарайся не пропасть, пожалуйста. Нам надо будет вылететь к Черному морю. Погода шепчет. Искупаемся». И он расплылся в довольной улыбке.